Глава семнадцатая. Готовы? Три, два. Начал считать Мун. Стой, стой, стой, стой, я не не успел перекинуть зарядный блок скаутгана с Даркрона на скайкрафт, но эта часть фразы была уже не актуальна. Мун сам не успел досчитать, когда личинка инкубатора атаковала. Я ощутил на себе пронизывающий косой взгляд, будто у твари в голове находился какой-то сканер. Она резко подскочила на стонущих и гнувшихся от веса трубах, распластав удлинившиеся паучьи лапы, и, издав фультразвуковый вопль, стремительно прыгнула на Муна. Тот опоздал со своим щитом. Пол вздрогнул. Смятый Оридж скрылся из виду, его со всех сторон погребло расстекшееся пополу брюха монстра. Личинка заерзала, словно хотела устроиться поудобней, хотела дать прямой доступ к телу Ориджжа своим личинкам. Судя по тому, как врал Сиаралмон, я бы поставил на второе перекричать его смог только Дэкстор, чья группа натолкнулась на второго монстра. Звали на подмогу. Ну, в принципе, если ему на эту задержит, то можно исходить. Если что, это была ирония, та самая, которая порой спасает от отчаяния. Пока обо всем этом думал, я успел всадить в бронированную шкуру монстра больше сорока пуль. У Тикса скорострельность оказалась поменьше, но и он уже третий магазин перезаряжал. А толку никакого. Шкура твари только сжималась в местах попадания, покрываясь уродливыми бородавками. «Один!» — неожиданно прокрепел Мун и заорал. «Если вы не готовы, я сам вас потом найду! Вы у меня машинным маслом харкать будете!» Гневную тираду Мун выдал уже на выдохе, как качок перед толчком штанги. Олл снова вздрогнул, и все пространство залило энергией. Он активировал силовой щит, используя его, так же как я, энергетические удары. Сформировал щит над собой, одновременно расширяя и проталкивая вверх, стремясь сбросить с себя личинку. Робкое от шампанского монстр в воздух все-таки не взмыло, но сантиметров на двадцать точно поднялся, выталкиваемый силовой сферой. Он захрипел уже на последнем издыхании, и в этот момент мы с Тиксом атаковали. Я повторил натиск мун на своим энергетическим ударом, отталкивая повисшее в воздухе тело. Вложился на максимум, мысленно представляя, что это у меня удар с вертушки такой, пяткой в лоб. Морда монстра потемнела от скопившихся защитных бородавок, а там, где трепыхались щеки, все сплющилось и растеклось в разные стороны, словно в него турбиной дуют. Но монстр держался, зацепившись задними лапами за пол. Только шатался из стороны в сторону, когда Тикс одну за другой всаживал разрывные пули в приподнятую грудь. И еще и огрызнулся, разлепив пасть и харкнув в меня слизью. «Не достал!» Уперся в повторный энергетический удар, по сути, плюнув против ветра. А я еще добавил. Система уже во все подъедала мои запасы скайкрафта. Зато я додавил, оторвал уже не только щеки, но и целые куски костяных наростов на шкуре и отбросил такие монстров в стену, не снижая натиска, активировал меч, рванул вперед, а потом дважды в разные стороны. Учитывая скорость рывков, монстра еще не упал, а я выдал комбо из трех усиленных ударов и отступил, чтобы ноги не затопило слезью и ошметками органов. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень пятьдесят второй. Запасы энергии пополнены. Базовые характеристики повышены на сорок восемь сотых процента. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык. Практически не выбирая, улучшил рывок. Получил прибавку к дальности и скорости, снизив затраты на использование. Уж что, чем мне понравился эффект комбо с мечом? На таких скоростях я настоящим призрачным воином стать могу. Даже телепорта не нужны. Минус один. Порыхрепел Мун, протягивая руку из образовавшейся вокруг него ямы. У нас тоже. Отозвался Дэкстор. И еще одного засекли. Присоединяйтесь. Я посмотрел на протянутую руку, всю испачканную слизью, и махнул тиксу. Мол, спасай старшего товарища, новичок. А сам тем временем присмотрелся к телу личинки. Вся мелочь, которая находилась в инкубаторе, резню не пережила. Разбрызгались по полу и слегка протухли, как медузы на утреннем пляже. На картинке ведьмачьего зрения они уже давно не отображались. Зато инкубатор отсвечивал, как радиоактивный. И фанил он не просто так, а потому что был наполнен скайкрафтовыми частицами. Так что руки в слизи мне все-таки испачкать пришлось. В трех местах под шкурой нашлось что-то типа пузырей с гладкими кристаллами, похожими на жемчужины. Внутри незапас ремкомплектов, благодаря которому подпитывалась и броня, и сам инкубатор. Выигрив все, разделив на три большие кучки. Себе я возместил все затраты и остался в плюсе. Муну. Тот моментально все использовал, чтобы его Оридж хотя бы ходить смог. И Тиксу, который на радостях только и смог, чтоб прошептать. «Пойдемте скорее, а то без нас третьего завалят!» К третьему не успели, зато забрали себе четвертого и пятого, удвоев количество трофейного Скайкрафта. Неплохой рейд получился. Плюс еще обещанный гонорар от руководства форта Мэрдейл, который перечислят на счет гильдии. Прошутеры вычтут комиссию, страховку и компенсацию тем, кому не повезло, а остальное поделят среди тех, кто справился. По прикидкам Муна, ждать нужно было от пятидесяти до семидесяти тысяч кредитов. «Есть что отметить сегодня!» — сказал Мун. «Алекс, где твой оператор? На пиво присоединишься?» — обратился ко мне Тикс. «Не в этот раз. Физически я в другом городе. Можем выбрать смешанный бар!» — тут же отреагировал Декстер. «Алекс?» Сегодня никак не получится. У меня еще один заказ, и там сроки горят. Ответил я. Если бы не операция Северкрафта, с удовольствием остался бы с ребятами отметить общий успех. Да потрясать о том, что они думают про войну с фогерами, не помешало бы. Может в другой раз. Пожал всем руки и отправился к водоводелу. Тигры догнали меня по пути. Послушай, начал Дэгстер в полголоса. Нам нравится с тобой работать. Мы взяли еще два крупных заказа здесь в окрестностях, а сегодня у нас такие потери. Может присоединишься? Оба заказа жирные. Если все выиграет, получится по сто пятьдесят тысяч кредитов каждому. Я бы с радостью. Вздохнул я. Но просроченный заказ – это была не отмазка. Мне действительно надо ехать. Ну что же, рады были походиться вместе, сказал Дэгстер. Закончишь быстро, найди нас. Мы тепло попрощались и договорились сдержать связь. В моей цифровой записной книжке в разделе Избранные появилось еще три контакта. Мельком глянул на то, сколько сейчас там записано людей. Не считая члабовцев, эти и без всяких контактов из под земли достанут, если что-то будет нужно. То в первом круге были Симонов и Анна, затем шел китайский сектор Дэш Сюйин, Ястребы, Данди, Алиса, Сандерс. Лейн и все, кто был связан с моей текущей деятельностью. Абрахамов старший, Самсон, Елизавета, Кира. Мой взгляд задержался на контактах Хок и Зяблика. Интересно, как они там и где сейчас работают. Недолго думая, отправил Хок сообщение. Ответ пришел быстро. И острибы торчали в каком-то разломе на частном заказе. Далековато от Форта Мердела, но по близости от тридцать седьмой станции. Посмотрим, может, получится их в чулаб все-таки заманить. До торгового представительства «Снежфармбиотех» я добрался только через час. Находилось оно в местной промзоне. Конечно, не такой заброшенный, как та, которую мы проезжали с патрулем кавалеристов, но и не сказать, чтобы сильно освоенный. Несколько гектаров земли полностью занимали ангары и бетонные здания различных размеров. «Бесшлюзовая торговая зона, где в основном находились склады и торговые точки компаний. Этакий рынок стройматериалов из моего прошлого, распахнутые ворота, горы всякого хлама внутри и снаружи. Повсюду ходили дроиды, кто-то разгружался у своих ангаров, кто-то просто сидел на ступеньках в ожидании покупателей. Кто-то еще достраивал свои будущие торговые представительства». Прямо передо мной два клона вешали на большой ангар вывеску с названием и изображением какого-то новомодного суперфуда. Даже скинул фотку Роберту. Кажется, мы такое еще не пробовали. В одном месте узкий проезд был завален мешками и бетонными блоками. Так что мне даже пришлось слезть с мотоцикла и расчистить себе проезд. Хозяев поблизости не оказалось. Свернул на соседнюю улицу, где у каждой торговой точки стояли дроиды. Пока ехал мимо, услышал, как мне предложили купить новые зарядные устройства, генераторы, бетонные блоки, обогащенную сталь, подъемники для мастерской. Последние метры пути преодолевал на глазах у группы кастомов, которая собралась у ангара с вывеской "Манипулятор Маджестик". Один из них дернулся было в мою сторону, махнув рукой в сторону ангара, но увидев, что я не проявил должной заинтересованности, не стал упираться и вернулся к своим. Каста мы проводили меня взглядами и переключились на обсуждение моего вдоводела. Повернув за угол, я увидел Ориджу Кира, стоявшего рядом с очередным складом. Дверь ангара была распахнута. Как только я загнал вдоводел внутрь, Оридж закрыл дверь. Кира управляла разведчиком. Белую броню выгодно подчеркивали темно-серые вставки, которые, кстати, тоже немного смахивали на тигриные полоски. У Кира был слегка зауженный к вискам визор, от чего создавалось впечатление хищного кошачьего взгляда, как когда-то вырезалось Хок, винтажная модель. Зацени новинку, сказала Кира, крутясь и проводя рукой по телу своего Ориджи. Хорошо, что снимать с него было нечего, а то движение мне показалось больше подходящим для Снежаны, чем для боевого дроида. Теперь по уши в кредитах. Надеюсь, эта операция выгорит, иначе до конца жизни не расплачуюсь. Давай сюда. Помещение магазина компании Снеж Фармбиотех представляло собой небольшой склад размером примерно двадцать на двадцать метров, заполненный только закрытыми прозрачными стеллажами, через которые просвечивали боксы с лекарствами и какие-то приборы, отвечающие за температурный режим. Над стойкой, где отпускались заказы, висела здоровая плазма, на которой крутились рекламные ролики. Постой, это же субстанция для обработки брониклонов? спросил я, замерев перед очередной рекламой. Ну а что? Как ни в чем не бывало, отозвалась Кира. Раскупают хорошо, без наценки в специализированных мастерских. Чем тебе не лекарства? Ну да, с таким подходом можно и арсенал оружия продать. Типа от головной боли. Кира зашла за стойку, позвав меня за собой. Сдвинула в сторону внушительный ящик, прикрывающий крышку люка, приложила к ней ладонь и, дождавшись щелчка, отодвинула ее в сторону. Пропустила меня вперед, и как только мы спустились по узкой железной лестнице, велокод на замке. Крышка люка поползла обратно. На моем экране тут же отобразился код, состоявший из двадцати символов. Это на всякий случай, чтобы если что, ты смог отсюда выбраться, сказала Кира. И добро пожаловать в мою скромную обитель. Бункер был чуть больше фургона Фаст Энерджи. Его освещала лишь одна свисающая с потолка лампа. По левой стороне оттянулась стена с плазмами, на экранах которых были выведены схемы разных районов города. Напротив стояли стойки с зарядными устройствами, два запасных генератора на бетонном полу, протянутые под потолком металлические трубы и разные мелочевка в винтажном стиле, даже сломанные механические часы. Ну что, давай запускать твоих осадронов? предложила Тира гостеприимным жестом, приглашая меня к пульту управления. Я достал из рюкзака нундфогеров, поставил его рядом с плазмами. Кира дала ключ доступа к внутренней сети, и я запустил процесс подключения, вывел картинку с нундта на экраны, разделив тридцать трансляций на всю рабочую поверхность. Перед глазами зажглись три десятка камер. Пока подключались, на связь вышел Самсон, проверить статус операции. Отлично! Похвалил он, услышав, что мы наконец встретились и почти запустили процесс слежки. «А я нашел нам парней, которые помогут с перехватом Альбиноса!» «Что за парни?» — спросила Кира. «Не наши, наемники. Один раз работали вместе!» — ответил Самсон, но как-то не очень уверенно. «Завтра должны быть в городе. Сами увидите!» Попрощавшись с Самсоном, мы снова переключились на ОС. «Задай им маршруты. Ты тут явно лучше ориентируешься!» — сказал я Кире, показав, как все работает. Кира занялась программированием дронов. Сначала все камеры передавали практически одинаковые изображения. Едущие по заснеженной дороге транспортники, блокпосты с усиленной охраной, очередь из машин на въезде в город. Но, залетев в ворота, осы распределились по своим объектам. Я посмотрел на карту форта Мердейла, где подсвечивались те зоны, куда Кира направляла наших разведчиков. Где-то собирались большие скопления, где-то поменьше. Посмотреть на город, конечно, было интересно, но я чувствовал, как меня клонит сон. «Иди поспи», — велела Кира. «Я тут разберусь и заодно подежурю». Спать я решил на базе. Вышел из синхронизации, быстро перекусил и, приняв душ, устроился на узкой кровати, стоящей в моей комнате. «Кажется, до наших апартаментов я не скоро доберусь, так же, как и до ресторанного списка Роберта, и до бара с Кирой, сидевшей за соседней стенкой». Какие-то мысли по этому поводу начали было стучаться в мою голову, но раскручивать их я не стала. Натянул на себя тончайшее одеяло и провалился в крепкий сон, который мой организм ждал уже вторые сутки. Четыре часа прошлым утром не в счет. В этот раз я проспал целых пять. Сделал небольшую тренировку в неожиданно пустом зале, позавтракал и вернулся в синхронизацию. Кира все так же сидела за стойкой с плазмами. В ответ на мой немой вопрос только покачал головой. Я посмотрел на картинку, которую передавали сразу несколько уз. Территория в несколько гектаров, сплошь уставленная военной техникой: бронированные джипы, турели, излучатели, танки, нечто среднее между Сорц и тем, что строил сейчас Абрамов. Четыре больших ангара, видимо казармы. Перед одним из них выстроились клонные стрельбители. Я насчитал пять рядов по двадцать дроидов той же серии, как и тот, что проверял документы на въезде. Картинка напоминала фантастический фильм тот самый кадр, когда показывают, как темные силы готовятся к войне с человечеством. Радовало только то обстоятельство, что в данном случае весь этот арсенал все же будет защищать жизнь людей. Они укрепляют сектор, пояснила Кира, приближая к себе снимок какой-то спецтехники. Целый район за фортом по площади даже больше, чем сам город, нашпигивает клонами и военной техникой. Скай Глобал готовится к войне. Не вижу в этом ничего удивительного. Так сейчас все делают. Проговорил я, переключаясь на другую камеру. Да передавало изображение с одной из центральных улиц. По ней ехала колонна военных транспортников, бронированные джипы с пулемирами на крышах, замыкали шествие боевые споты и отряд клонов истребителей. «И этих, видимо, туда же ведут», — сказала Кира, а я приблизил другую картинку. «Еще две отдельно стоящих казармы, где уже были смешанные войска. Истребители, разведчики, штурмовики. Сразу за ними находился тренировочный полигон с полосой препятствий, на котором отряд численностью восемь дроидов готовился к какой-то операции, а то и проходил боевое слаживание. Меж тем город старался жить своей обычной жизнью». Несколько раз показали изображение офиса Sky Global. Невысокое здание с круглой крышей чем-то неуловимо смахивало на шарик для гольфа. По всему периметру бежала надпись с названием компании. Вокруг самого большого шарика располагались шесть поменьше. Транспортники подъезжали к их шлюзовым воротам. Туда-сюда основали дроиды. Перед основным шаром висел огромный экран, где Аватар ИИ в виде миловидной девушки рассказывал о последних достижениях корпорации. Это центральный комплекс офисных зданий, прокомментировала Кира. Но есть еще один, куда забрали лекарства. Ты эту часть проспал, но пока оттуда никто интересно не выезжал. Я перевел взгляд на камеру, о которой говорила девушка. Тут уже без пафоса и необычных форм. Обычное офисное здание примыкало к производству агрегатов жизнедеятельности и генераторов. Дрон уселся на окно какого-то цеха, где десятки манипуляторов собирали жизненно необходимое в мерзлоте оборудование. Попробовал было сонуться в один из исследовательских центров, но вокруг здания развернули что-то типа защитного купола, поле которого считала оса, и система сообщила мне, что проникновение дрона за периметр невозможно. Оса приземлилась на землю и показала ледяные комья. Затем я немного прогулялся по улицам. Увидел мастерскую, где дроид занимался починкой сортс, менял ему пушку. А напарник разбирал на запчастях штурмовика, грудь которого раскурочила пулей. Вход в туннель, в котором мы резвились вчера с прошутрами, сейчас оцепили инженерные дроиды, раскрашенные в цвета отряда химзащиты. Кафе с окнами на улицу, внутри которого сидели люди. Большинство из них носили деловые костюмы. О, вот этого я сейчас с удовольствием съела. Воскликнула Кира, подходя ко мне и наблюдая за тем, как официант подвез с компанией из трех девушек тарелку, в которой дымилась какая-то паста. «Это осьминожье щупальца с тростниковыми палочками. Я такое люблю». Наверное, Роберт бы сейчас Киру поддержал. Я докрутил образ пасты до、да、макарон по-флотски и на этом успокоился. Центр форта Мердейла мне понравился. Малоэтажная застройка, стильные фасады без вычурного декора. Эткий дорогой минимализм. Все вывески на зданиях были выполнены в едином стиле, минимуму личной рекламы и экранов. В основном офисные здания, кафе, магазины, частные мастерские. Одна изоз прилипла к окну небольшой оранжерии, всю растительность которой составляла растопыренная листва, похожая на папоротник. Представляю, сколько город угрожал средств на ее создание и поддержание. Но выглядело интересно. Это зеленое пятно посреди ледяных улиц и белоснежных стен городских зданий. Транспортники кавалерии патрулировали отдельные районы. На центральной улице я увидел отдельный настоящий пост — небольшое здание с тремя бронированными джипами. Около КПП расхаживали три клона истребителя. Потом такие же посты обнаружил и на соседних улицах. Тут Кира была права: в городе перехват совершить практически невозможно. Пока делать было особо нечего, я планировал поговорить с Кирой по поводу того случая в гильдии. В конце концов, не обязательно для этого выходить в бар. Эти идеи бара в человеческом виде привлекали меня гораздо больше. Давай, может, поговорим? предложил я, параллельно считая дроидов у очередной казармы в военном секторе. Почему бы и нет? Тут же отозвалась Кира. Потом поговорите. Неожиданно в эфир вклинился Самсон. Алекс, у нас ЧП с женериками. Бегом в капсулу!